Глава 13. Геля в плену у Хохланда. Снова знакомый старинный дом, лестница с выпадающими перилами, могучая дверь. На этот раз Хохланд не стал приглашать меня в гостиную и чаю тоже не предложил. Длинным темным коридором провел меня в кабинет. Указал на колченогу Тевуретку и сам сел за стол и уставился на меня, как сыч. Почти минуту мы сидели и молчали. Я смотрела, как Хохланд катает по столу синий шар, Игадала, что он собирается со мной делать. Вы прочитали книгу Корина? нежно спросил он. Ну, не всю, первую страницу. Знаете, в чём предназначение книги? Зачем она нужна? По-моему, это сборник пророчеств, Хохланд задумчиво кивнул. А не безызвестный вам Джеф полагает, что в книге символическим языком записан способ создания философского камня. И тоже ошибается. Да, там действительно идёт речь о философском камне. Но нет ни рецептов его изготовления, ни зашифрованного маршрута его поисков, ни забытых научных истин, ни мистических откровений. Книга Корина содержит одно единственное заклинание, предназначенное для того, чтобы его произнёс один единственный человек. Как только он произносит его первые строки, он обретает способность запустить реакцию великого превращения материи. Из хаоса образуется порядок, а порядок превращается в совершенство. Как там? Белый дракон одолеет черного. Ого, вы ее наизусть знаете, что ли? Конечно. Я изучал творчество Корина много лет. Но в таком случае, почему сами не запустили этот процесс, прочитав заклинание? Дошло до меня. И Джефф, ему-то что мешало? Он ведь нашел ее? В Том том-то и загадка, согласился Хохланд. Я не мог я не мог разгадать её с тех самых пор, когда гадался о сущности книги Корина. Мы следили за Джеффом, но убедились, что он, как и все мы, не способен пользоваться книгой. Мы предполагали, что эта способность передаётся по наследству, но прямых потомков у Горина не было, а из прочих никто не проявлял способности Демиурга. Лично я допускал такой вариант, как возвращение Корина. Ведь никто не видел его мёртвым, и вполне вероятно, что он написал это как памятку для самого себя. Но вот однажды у меня появляется девочка, которая сначала интересуется сожжённой библиотекой, а потом приносит обрывок той самой книги Корина, которая 10 лет как под землёй. Естественно, я не оставляю это без внимания. Вы понимаете? Синий шар «Ну а потом, когда вам удалось добыть книгу...» «Я не добывала никакой книги», — хотела заявить я, но сдержалась. «Оставалось только подождать результатов. И после недавнего небольшого катаклизма, я имею в виду появление и последующего исчезновения Мелового моря, стало ясно, что книга заработала. А вы послужили открывшим ее ключом». Хохланд замолчал. «Я тоже помалкивала, предполагая, что все это была прелюдия». И оказалась права. У меня к вам один вопрос, заговорил Хохланд. Мне даже не интересно, где миловое море. В конце концов, преображённая материя это всего лишь материя. И она никуда от меня не денется. Меня интересует дух. Где он? Какой дух, не поняла я. Книга запустила реакцию, цель которой извлечение духа из камня. Вам хоть что-то запало в голову из моих лекций? Где он? "Я не знаю", с искренним недоумением воскликнула я. "Я не видела никакого камня и вообще не понимаю, о чём речь. Где живой камень?" В этот миг случилась нечто действительно неожиданное. В дверь позвонили. Кхохланд явно никого не ждал. Несколько секунд он колебался, открывать или нет. Я тоже удивилась, поскольку знала, что к Кхохланду почти никто не заходит. Но звонок раздался снова, потом ещё раз. "Ка во там чёрт принёс?" пробормотал Хохланд, вставая с кресла, и со встревоженным видом пошаркал в прихожую. Как только спина Хохланда скрылась за дверью, я вскочила и кинулась к столу. Там лежал не предусмотрительно оставленный Хохландом синий шар. Я схватила его и спрятала в рюкзак. Выскочила в тёмный коридор и со всех ног побежала в противоположную от прихожей сторону. Несколько раз на моём пути попадались какие-то замшелые двери. Я на бегу дёргала ручки, но всё без толку. Все двери были закрыты. Наконец, четвёртая или пятая дверь поддалась. Я проскочила вовнутрь, захлопнула дверь за собой и перевела дух. Пока Хохланд будет разбираться с гостями, я придумаю, как отсюда выбраться. Я оглянулась, чтобы узнать, куда угодила, и меня аж передёрнуло. Зайти неудачнее просто невозможно. Я угодила в совмещенный санузел, тёмный и жуткий, как щель между мирами. Свет в него сочился из жалкого окошка под самым потолком. Я прикинула, смогу ли пролезть через него и решила, что попытаться стоит. Встав на край пожелтевшей чугунной ванны, я потянулась к окну. Оно заросло грязью и паутиной так, что даже не было видно, что творится на улице. «Последний этаж», — подумала я. «Можно попробовать вылезти на крышу? Эх, мне бы только оказаться снаружи, а уж там...» Но мои планы сорвал паук-кростоносец, прыгнувший с оконной рамы прямо мне на руку. Если бы это был какой-нибудь другой паук, я, может, и стерпела бы. Но махнув лапой, монстр слишком напоминал тех ядовитых тварей, которых я когда-то наплодила в своём первом псевдодомине. Я отряхнула паука, с физгом спрыгнула на пол и мгновенно провалила весь побег. В коридоре раздались шаги. И принадлежали они не только Хохланду. Шаги затихли напротив двери. Ангелина, у вас живот прихватило? раздался холодный насмешливый голос Хохленда. Вы так быстро сюда бежали, что я подумал, со мной всё в порядке, надменно ответила я, отпирая дверь. Едвани ширахнулась назад. Рядом с Хохлендом стоял Джефф. "Здорово", простуженным голосом приветствовал он меня. Одет он был так же, как в домине, а выглядел неважно. В лицо распухло и покрылось какой-то сыпью. Глаза покраснели. Как будто Джеф его замучил насморк или аллергия. Не думал, что мы с тобой так скоро увидимся. Да ещё в таком, хмм, неожиданном месте. И ничего на меня таращится, словно я Фредди Крюгер. Усмехаясь, прогундосил Джеф. В конце концов, Теобальд Леопольд, мой старый коллега. У меня к нему деловое, можно сказать, партнёрское предложение. Не здесь же его обсуждать, брезгливо перебил его Хохланд. Пройдёмте в кабинет. И так мы вернулись в кабинет. Я опять устроилась на колченогом табурете. Хохланд уступил Джеффу свое кресло, а сам встал спиной к окну. «Я вас слушаю», — сказал Хохланд. «Для начала я хочу объяснить, что меня сюда привело», — заговорил Джефф. Пару месяцев назад в руки сидящей здесь девицы попала наверняка известная вам книга Корина. «С этого места поподробнее, пожалуйста», — перебил его Хохланд, плеснув глазами. Боже мой, как бы Джеф ему всё не разболтал, с ужасом подумала я. Мои опасения немедленно оправдались. К слову, загадочное появление Джеффа в квартире Хохленда скоро объяснилось. Виноват в нём был никто иной, как Саша Хольгер. Надо заметить, что действовал он самыми благими намерениями. Вскоре после того, как мы с Хохлендом ушли из раздарённой мастерской Савицкого, у Саши досталось сил и храбрости, чтобы направиться премеком в Академию художеств и доложить кому надо о том, что случилось в училище на авиаконструкторов. Но во дворе Академии Саша наткнулся на Джеффа, который к тому времени как раз восстановил выход из Хорозона. По словам Саши, рассказавшего мне потом эту историю, Джефф в невменяемом состоянии кинулся на него, требуя немедленно сообщить, где я прячусь. Затем последовал краткий разговор, из которого выяснилось, что Джеффу нужно отменять то же, что и раньше, то есть проверка с кровью, причем немедленно а то цветы завянут. Саша решил, что помешанный на книге Джефф всё-таки меньшее зло, чем убийца Хохланд. И всё ему рассказал. «Ах, как интересно!» — пробормотал Хохланд, глядя то на меня, то на Джеффа. «Скушала, значит, листик из книги, и процесс превращения пошёл. Меловое море оживает и...» «Значит, девочка не врала. И море всё-таки у вас. Как я понимаю, вы хотите предложить обмен?» «Обмен, да», — кинул Джефф, «но море тут ни при чём. Этого моря мы больше не увидим». «Почему? Где оно?» «Я полагаю, оно там, где живо, в меловом периоде». Несколько секунд мы умолчали, переваривая информацию. «Перенос материи во времени?» — произнёс, наконец, Хохланд. «Значит, у живого камня есть и такое свойство?» «Да, это очень ценная штука», — неврежно подтвердил Джефф. Что будем делать? Всё очень просто. Утраченная часть книги, дающая власть над материей, в крови этой девочки, сказал Джефф. А я нашёл способ её извлечь. Знаю, о чём вы, отмахнулся Хокленд. Эликсир из крови и волшебных цветов. Идея достаточно старая, остроумная, но неприменимая на практике. Ни одному алхимику за последние 200 лет ещё не удалось подобрать упоминаемые в рецепте волшебные цветы. «Поскольку никто не знает, что это такое». «Мне удалось», — сказал Джефф. «У меня есть эти цветы». С минуту Хохланд сидел молча, переваривая информацию. «Где вы их взяли? И что они из себя представляют?» «Земля не производит ничего такого, чтобы не было прежде посеяно в небе», — еще более загадочно заметил Джефф. Для меня эти слова прозвучали полным бредом, но Хохланд встрепенулся. «А-а-а, вот в чем дело». Вот какой цветок имеется в виду? Так Ангелина его всё-таки вырастила? Ничего я не выращивала, возмутилась я. Я вас понял, отрезал Хохланд. Перейдём к делу. Итак, у нас очень интересная ситуация. Вы обладаете катализатором, а я основным компонентом эликсира. Что вы желаете мне предложить? Поделиться, конечно. Пусть эликсир будет у нас обоих. А дальше уж как пойдёт от Зиммо выгодного союза до вооружённого нейтралитета. Я бы предпочёл просто разделить сферы влияния и не мешать друг другу. С вами у меня никаких личных счётов нет. Я, в отличие от бедняги Савицкого, не ваш завистливый ученик и не конкурент по научной работе. Похоже, я вас немного недооценил, сказал Хохланд. А вы не боитесь, что недооцениваете меня и мои возможности? Вы сейчас, извините, никто. Бывший научный сотрудник ни имени, ни связей. Герой-одиночка, тогда как я, если у нас будет эликсир, с помощью которого можно восстановить книгу и вырастить философский камень, ваши научные достижения и связи не будут иметь никакого значения. Рад, что вы это понимаете, буркнул Хохланд. Никакой радости в его голосе не было. И всё-таки, как вы себе представляете раздел, хмм, основного компонента «Девочка только одна. Мне мозг, сердце и печень», — с людоедской ухмылкой предложил Джефф. «Вам все остальное». От шуточек Джеффа у меня едва не отнялись ноги. Но Хохланд как будто вообще не уловил в словах Джеффа никакого юмора. «Печень мне», — серьезно возразил он. «И глаза, если у вас нет возражений. Сердце и мозг можно разделить пополам». «Тиобальт Леопольдович», — тихо позвала я Хохланда. «Вы же не всерьез». «Этот Джефф, он же настоящий маньяк!» Хох, он в мою сторону даже не покосился. «Этот разговор о деле же преждевременный», — сказал он Джеффу. «Первым делом разрешите поинтересоваться, какое количество катализатора вы готовы мне выделить?» «Второй вопрос. Сколько крови, по вашим расчетам, требуется для эликсира?» «Джефф!» — воскликнула я. «Немедленно прекратите надо мной издеваться!» «Помалкивай!» — бросил Джефф. «Раньше надо было думать, пока с тобой говорили по-хорошему. А теперь поздняк метаться, сама виновата». «Извините, коллега». «Насчёт крови. Ну, поскольку нас теперь двое...» Когда Джефф перевёл взгляд от меня к Хохланду, я быстро огляделась по сторонам. Колени дрожать, к счастью, перестали, но адреналин в крови и так и гулял, и это было по-своему неплохо. «Рюкзак я так и не сняла, он висел за плечами». Напротив двери, развалившись в кресле, сидел довольный собственной хитростью Джефф. У окна, спрятав лицо в тени, и зловеще повлескивая глазами из-под морщинистых век, стоял Хохланд. Оставался третий путь, насчет которого меня предостерегали все, кому не лень. Но сидеть здесь и ждать, пока меня поделят два маньяка, вам мозги, а мне задние ноги, я не была намерена. Прервав на самом интересном месте сложные химические вычисления Джеффа, Я сорвалась с табурета, заглянула по винтовой лестнице и одним движением проскользнула в люк лаборатории.